Я покачала головой, расплатилась по счету и направилась к выходу из торгового центра, предпочтя тот, что вел на парковку. Дождь кончился, выглянуло солнце, но моего настроения это не улучшило. Если так пойдет дальше, все закончится врачом-психиатром. Кстати, папа уже несколько раз намекал, что не худо бы к нему обратиться я выгляжу студенткой-первокурсницей, а чувствую себя так точно за плечами целая жизнь, абсолютно безрадостная, хотя... Если вдуматься, примерно так и обстоят мои дела. До машины оставалось полсотни метров, когда темно-бордовый джип, пролетев мимо, окатил меня водой из ближайшей лужи. Джип занял свободное место на парковке, а я... Выругавшись сквозь зубы, разглядывала свое белое платье в черный горох. Девочка-замарашка. Очень хотелось огреть водителя джипа чем-нибудь тяжелым. Тут, кстати, он и появился. Вышел из машины и не спеша направился в мою сторону. Взглянув на него, я поморщилась. «Высокий красавец в дорогих тряпках» и с таким выражением на физиономии, что становилось ясно. Одного тяжелого предмета явно маловато, чтобы привести подобного типа в чувство. «Извиниться не хотите?» — громко спросила я, хотя следовало бы помолчать. «Связываться с таким себе дороже». «Извиниться?» — поднял он брови в большом удивлении. Тут его взгляд задержался на моем платье, и он спросил, «Это я вас так?» «Это вы», — кивнула я. «Не худо бы иногда по сторонам смотреть». «Извините», — торопился занять свободное место. «Здесь их предостаточно». Он кивнул, вроде бы соглашаясь, и на меня уставился. На его физиономии появилась улыбка. Он наверняка считал ее неподражаемой злость во мне росла и крепла давайте я вас кофе угощу предложил он а потом отвезу домой я ткнула пальцем свою машину которая стояла неподалеку от его джипа до дома я доберусь сама и без кофе обойдусь где не так ни к черту не стоит все усугублять. Я сделала шаг в сторону с намерением продолжить путь к машине, но мужчина преградил мне дорогу. — Какие могут быть проблемы у такой девушки? — спросил он, изо всех сил стараясь выглядеть таким душкой Получалось не слишком хорошо. — У какой? — хмыкнула я. — Ну... Он вновь широко улыбнулся. — Вы молоды, очень красивы. «Дорогая машина! Платье в Милане покупали!» От язвительности он все-таки не сумел удержаться. «Подозреваю, что мы болтались в одних и тех же магазинах», — съязвила я в ответ. «Тачка у вас тоже ничего». «Тоже ничего» его, конечно, рассмешило. стоило его, красавица, миллиона три-четыре». «Извините, что испортил день», — посерьезнил он. Подскажите, чем я могу загладить свою вину? Извинений вполне достаточно, а теперь дайте мне пройти. Может быть, познакомимся? Игриво поинтересовался он. Меня зовут Алексей. Серьезно? Вам бы больше подошло что-нибудь экзотическое. Артур, на худой конец. Не угадала мама с именем засмеялся он. «Кто ж знал, что я вырасту таким красавцем?» И весело мне подмигнул. «Представляю, как счастлива мама! Всего доброго!» Он все-таки сместился в сторону, что позволило мне пройти. «До встречи!» — сказал насмешливо. «Надеюсь, в следующий раз с настроением будет порядок». Я села в машину, а он продолжал стоять до тех пор, пока я не покинула парковку, на прощание помахав мне рукой. «Ненавижу таких типов!» — пробормотала я, качая головой, вздохнула и добавила. «Похоже, себя ты тоже ненавидишь. Дело и впрямь не в этом нахале во мне самой. Красавец с деньгами, преуспевающий бизнесмен. Вряд ли папенькин сынок» манеры не те выражение лица. Парни, проматывающие родительские деньги, избалованные капризные. В этом чувствуется характер. Сколько ему лет? Тридцать? Тридцать два? Мне-то что до этого? Тут я вдруг вспомнила предсказание Руфины и нахмурилась, что если это та самая встреча, о которой она говорила — На роль типа, способного испортить мне жизнь, этот Алексей очень даже подходит, и без него есть желающие. Будем считать, что встречи не состоялась. В этот момент у меня зазвонил мобильный. Я взглянула на дисплей и поспешила ответить. «Звонил Юрка». «Он приехал», — сказал взволнованно. Я почувствовала нечто похожее на укол в сердце. Мой приятель обещал поговорить с ним уже сегодня. Будут новости — позвоню. Наконец-то!» — выдохнула я, убирая мобильный. Юркино волнение и мне передалось. Руки, сжимавшие руль, нервно подрагивали. Это показалось таким забавным, что я засмеялась. Остаток дня нервозное состояние меня не покидало. Я несколько раз звонила Юрке, Новостей для меня у него не было, но мои звонки его не раздражали. Он охотно поддерживал разговор и вместе со мной гадал, что получится из нашей затеи. Часов восемь вечера, как раз после очередного разговора по телефону, в дверь позвонили. Я пошла открывать, гадая, кто это может быть. «Гости у меня появлялись нечасто, оттого вместе с недоумением возникло нечто вроде беспокойства». Заглянув в дверной глазок, я увидела молодого человека, физиономия совершенно незнакомая. «Квартира ошибся», — решила я, накинула дверную цепочку и приоткрыла дверь. Молодой человек улыбнулся и спросил, «Полина Забелина здесь живет?» — Здесь кивнула я, теряясь в догадках, и тут увидела стоявшую у ног парня корзину с розами. Он улыбнулся шире, подхватил корзину и протянул мне. — Это вам. Я стояла сурово хмурясь, не спеша снять цепочку. — Мне? — спросила на всякий случай. — Вас ведь Полина зовут. Продолжал улыбаться он. — Но я... А от кого цветы? Наконец догадалась спросить. Наверное, от поклонника, я из службы доставки. От кого конкретно цветы мне неизвестно. Посмотрите, может быть, здесь есть записка. Он держал корзину в руках, тяготесь моей нерешительностью. Ясное дело, заказ он выполнил и теперь спешил уйти. С большой неохотой сняв цепочку, я взяла из его рук корзину. Она оказалась тяжелой. Парень кивнул и направился к лестнице, а я поспешно закрыла дверь. Потом прошла в гостиную, поставила корзину на журнальный стол и зачем-то пересчитала розы. Их оказалось почти три десятка. «День рождения у меня не скоро, никаких памятных дат в ближайшие дни». К тому же, кроме папы, цветы мне дарить некому. «Юрка?» — явилась нелепая мысль. А «С какой стати?» «Да и лишних денег у Юрки нет». Не стал бы он тратиться на подобную ерунду. Я таращилась на цветы, теряясь в догадках. «А если это...» Мысли о не вызвали привычную боль. Чего он добивается, отправляя мне цветы? Очередное утонченное издевательство. Сукин сын в досаде пробормотала я сквозь зубы и собралась вынести корзину в мусорный ящик. Но цветы вдруг стало жаль. Оглядев комнату в поисках подходящего места, я в конце концов оставила розы на журнальном столе. И вдруг заревела. «Глупая бабья жалость к себе! Ладно, чего ж не пореветь, если никто не видит?» Вот тут и зазвонил телефон. Я прошла в прихожую, где стоял аппарат, поспешно сняла трубку. «Полина!» — мужской голос звучал с насмешливой нежностью. «Это Алексей тот самый, что сегодня испортил ваш день». «Букет — ваша работа», — догадалась я. «Надеюсь, вы любите розы». «Розы — да, нахалов — нет». Я просто хотел извиниться еще раз. «В таком случае считайте, что ваш грех прощен и забыт. Голос у вас ужасно суровый. Вы бы хоть удивились». Тому, что вам известен мой адрес и номер телефона, тоже мне достижение. Век интернета — это легче легкого, учитывая, что вы видели мою машину. «А что, если нам поужинать вместе?» — предложил он. «Спасибо за цветы», — сказала я и повесила трубку. Постояла немного возле телефона, уверенная, что он опять позвонит. Так и вышло. «Я ведь сказала, что нахалов не жалую», — вновь сняв трубку, буркнула я. «Ты очень красивая девушка и с характером. Мне такие нравятся. Надеюсь, твое «нет» — это все-таки «да», но в другой раз». «Не надейся». «Вдруг повезет. Я вообще-то тоже с характером». Он засмеялся и повесил трубку, а я немного послушала короткие гудки. «А чего бы в самом деле с ним не поужинать?» — явилась мысль. Неожиданная. «Прошел год. Пора бы прийти в себя и начать жить, как нормальные люди. Легче сказать, чем сделать». Я прошлась по комнате, чувствуя, как снова подступают слезы. Если забыть невозможно, тогда пора научиться как-то жить с этим. Юрка позвонил утром, я только-только закончила болтать по скайпу с Руфиной. Само собой, подруге я рассказала о вчерашней встрече, и мы немного погадали. Стоит считать ее судьбоносной или повременить? Ничего толкового на сей счет Руфина сказать не могла. Ее видения как на грех задерживались, но от ее вопросов это меня не избавило. — Он тебе понравился? — приставала она. — Нет. — Совсем? — Почему? — Он симпатичный. — Самовлюбленный и наглый. Однако Розы прислал красивый жест. «Может, тебе стоит пересмотреться к этому Алексею?» «Может, и стоит, если он еще раз позвонит». «Позвонит, я чувствую». Мы простились, тут и Юрка объявился. «Он ждет тебя в кафе «Каприз» в два часа дня», с короговоркой выпалил он, словно удерживать в себе эти слова для него было не под силу. И вновь, как вчера, я почувствовала волнение. Стоило Юрке произнести это самое «он». Должно быть, Юркины рассказы на меня подействовали куда сильнее, чем я предполагала. «Я ожидаю от встречи с Маричем чего-то необыкновенного. Вдруг он окажется невзрачным дядей слегка за сорок», — весело фыркнула я. Это в кино героев непременно играют голливудские красавцы, а жизнь вовсе не кинематограф. «Ладно, если он на героя не тянет, я уж как-нибудь переживу. Лишь бы помог». «Эй!» — позвал Юрка. «Ты что молчишь?» Занятые своими мыслями, я вроде бы о нем забыла. «Сегодня в два?» — повторила поспешно. «Ага. Мой приятель сказал...» владан готов тебя выслушать. Больше ничего не обещает. В общем, возьмется он за дело или нет, зависит от тебя. Так что уж постарайся». С трудом дождавшись положенного времени, я отправилась навстречу, здорово нервничая. Любопытство перемешалось с опасением, что Марич вдруг откажется мне помочь. Юрка сказал, «Все зависит от меня. Интересно, что он имел в виду? Мне придется обольщать этого типа? Готова я к этому?» В тот момент мне казалось, я готова на все, лишь бы поставить точку в затянувшейся истории. «С чего ты взяла, что непременно дойдет до этого?» — одернула я себя, придерживая разбушевавшуюся фантазию. Юрка вовсе не обольщение имел в виду. «Я просто должна объяснить человеку, как важно для меня найти убийцу. В конце концов, он работает за деньги, а я готова заплатить очень много. Надеюсь, это подействует». Ровно в два я припарковала машину неподалеку от кафе «Каприз». Оно находилось в самом центре, рядом с Соборной площадью. Пару раз я сюда заходила выпить кофе. Кафе совсем маленькое, столиков пять, не больше. Сейчас время ланчей, там, скорее всего, многолюдно, — забеспокоилась я. Не слишком удачное место для серьезного разговора, но выбирать не приходилось. Я подошла к застекленной двери и с недоумением взглянула на висевшую на ней с той стороны табличку. «Извините, закрыта по техническим причинам». «Вот тебе раз». Я потянулась за мобильным с намерением звонить Юрке, но тут обратила внимание на звонок рядом с дверью и поспешно надавила на кнопку. В маленьком тамбуре незамедлительно появилась девушка в темной юбке и белой кофточке с бейджиком на груди. Открыла дверь, вопросительно глядя на меня. «Простите», — начала я торопливо, — «но она перебила. Проходите, пожалуйста». Впустив меня, девушка заперла дверь, кивком указав в сторону зала. За столом в профиль ко мне в одиночестве сидел мужчина и смотрел на планшете футбольный матч, потягивая пиво из высокого бокала. Загорелое лицо, тяжелый подбородок и волосы белые, точно первый снег. Они блестели в лучах солнца, падающих из окон. Мужчина, увлеченный футболом, вроде бы не заметил моего появления. Я подошла ближе, уже сообразив, чему он был обязан столь редкому цвету волос. Густые, довольно длинные волосы, закрывавшие шею, были абсолютно седыми. Почувствовав мое присутствие, он повернул голову, слегка приподнялся с подобием улыбки на губах и спросил, «Вы Полина?» Теперь я хорошо видела его лицо и оторопила кивнула — Он протянул руку, представился. владан Пожав его руку, я поспешно опустилась в кресло, всерьез опасаясь, что на ногах не устаю. Передо мной был человек из моих детских снов. Тот, кто однажды проводил меня до дома, встретив ночью в темном переулке. Сомнений быть не могло. Я так хорошо помнила его лицо — Вот только сомневалась, что видела его в действительности, а теперь он сидит передо мной. Он производил странные впечатления, наверное, из-за седины. Лицо его казалось молодым, на вид лет тридцать, не больше. Только присмотревшись, начинаешь понимать, что он гораздо старше. Морщинки у глаз... Тяжелые складки возле губы, еще одна глубокая складка между бровей из-за привычки хмуриться. Наша первая встреча произошла четырнадцать лет назад. С моей точки зрения он ничуть не изменился, оттого я его и узнала сразу. Перед мысленным взором вновь возникла картина. Всполухи огня, лицо мужчины и серебристые волосы. Уже тогда седые. А может, та встреча мне действительно приснилась? Если верить Руфине, на свете и не такое бывает. Я таращилась на него, понимая, как глупо выгляжу. Он то ли не замечал моего состояния, то ли не желал замечать. Взглянул на планшет, где все еще шел футбольный матч, и с сожалением его выключил, глотнул пиво и отодвинул стакан. «Кофе?» — спросил вежливо и позвал официантку, а я так и сидела, открыв рот. Красивым мужчину назвать было трудно, но по-своему он был очень привлекательным. Чеканный профиль, грубоватые черты лица и глаза ярко-синие, они казались прозрачными и бездонными одновременно. В них читались спокойствие и непоколебимая уверенность. В таких мужчин женщины влюбляются сразу и навсегда. Высокий, крепкий, сплошные мышцы, которые подчеркивала голубая футболка в обтяжку. Однако при этом он не походил на человека, который дни напролет проводит в фитнес-клубе. Владан взглянул из-под лобья, точно задавая немой вопрос. А я поспешно сказала первое, что пришло в голову. На двери табличка закрыта. Я решил, так будет лучше. Никто не помешает нашему разговору. Это ваше кафе? Моего приятеля. Он вновь взглянул на меня и спросил. Что вас так поразило? И добавил. А, волосы! Наследственность. Мой отец тоже рано посидел. «Извините, просто я... я очень волнуюсь!» Я попыталась взять себя в руки и даже выжила из себя улыбку. Подошла официантка и поставила передо мной чашку. «Выпейте кофе», — кивнул владан «Успокойтесь и расскажите мне вашу историю». Я схватила чашку, сделала глоток. Кофе оказался очень горячим, я закашлялась... Владен терпеливо ждал, наблюдая за мной. Полгода назад погибла моя подруга. Убийцу до сих пор не нашли. Я... Я надеюсь, что вы мне поможете. Если честно, вы моя последняя надежда. Мне сказали, у вас не бывает неудач. Он криво усмехнулся. «Бывают. Иногда мне везет, но далеко не всегда». Полгода большой срок. Если у следствия до сих пор нет зацепок, я вас очень прошу. Он кивнул, пристально меня разглядывая. Вдруг он меня узнал, мелькнула шальная мысль. Нет, невозможно. Он видел десятилетнюю девчонку с косичками, а теперь я взрослая женщина. — Сколько вам лет? — спросил он. «Двадцать четыре». «Да?» «Я думал, лет двадцать». «Должен предупредить, мои услуги стоят недешево». «Сколько?» — деловито спросила я. Он взял мобильный, набрал на нем цифры и протянул мобильный мне. «Хорошо», — кивнула я, едва взглянув. Он опять усмехнулся. «И где вы собираетесь взять эту сумму?» — спросил насмешливо. Кольца на пальце нет. Значит, папа богатый. Извините, но вы не производите впечатление девушки, способной заработать такие деньги. Не беспокойтесь, деньги будут. Я решила, что прозвучало это чересчур вызывающе и поспешно добавила. Насчет папы вы правы. А он знает о ваших намерениях? Знает. В таком случае ко мне стоило обратиться вашему отцу он считает если полицейские ничего не смогли послушайте отец видит что происходит со мной и деньги для него роли не играют он сделает все возможное и невозможное если не ради веры то ради меня значит вашу подругу звали вера спросил владан что ж «Рассказывайте». Я с трудом отвела взгляд от его лица, пытаясь сосредоточиться, и теперь смотрела на татуировку на его левой руке. Красно-зеленый дракон. Голову дракона скрывал короткий рукав футболки, а хвост заканчивался ниже локтя. Присмотревшись, я поняла, что татуировка скрывает безобразный шрам с рваными краями — и невольно поежилась, представив, что это была зарана. владан терпеливо ждал. Собравшись силами, я начала свой рассказ. Он занял совсем немного времени. Похоже на заказное убийство. Выслушав меня, заметил владан То же самое сказал следователь, кивнул я. Вот только я, да, скорее всего, и он, понятия не имеем, кто мог желать ее смерти. «А вы хорошо знали свою подругу?» — спросил Владан. И в его голосе мне вновь послышалась насмешка. «Мы выросли вместе. Я не об этом, насколько хорошо вы ее знали». «Что вы имеете в виду?» — растерялась я. «Только то, что спросил. Иногда мы считаем, что знаем о человеке все» на деле часто выходит «не знаем ничего». У вашей подруги был парень, они довольно долго встречались, но вы его ни разу не видели. В последнее время мы с ней виделись нечасто. Так сложилось, Вера много работала. То есть о ее жизни вам мало что известно. Вопрос поставил меня в тупик. «Если бы что-то произошло, она бы непременно мне рассказала». «Уверены?» «Да», — резко ответила я. «Допустим», — кивнул он. «Они встречались, потом расстались. Почему?» «Я уже сказала, Вера много работала». Точно оправдываясь, заговорила я. «Телевидение, где она делала репортажи. Еще писала статьи для двух газет». Все это требовало времени. К тому же ее мать болела последние годы, проблемы с сердцем. В общем, на личную жизнь времени не оставалось. Как всякая девушка, она мечтала встретить молодого человека. О замужестве речь не шла. Ей просто хотелось с кем-то встречаться, хотя бы иногда. Однажды она поехала с подругой на дачу. По дороге у них сломалась машина. Собственно, так они с Сергеем и познакомились. Он увидел, что они стоят на дороге, помог. Они обменялись номерами мобильных. На следующий день он позвонил. Симпатичный парень. Она решила, что влюбилась. До этого у нее два года никого не было. но ну, а потом выяснилось, что между ними нет ничего общего. «Люди с разных планет, понимаете?» Он сказал ей, что работает в какой-то фирме, но вскоре выяснилось, нигде он не работает, на что живет неизвестно. Она не раз ловила его на вранье и в какой-то момент просто перестала относиться к нему серьезно. Но они продолжали встречаться от случая к случаю, ни к чему не обязывающие отношения, обоих это устраивало.